Глава двадцать третья. Угрозы. Чарли. «Зараза! Пушистая гадина!» — ругалась я в десятый раз на этой неделе, спускаясь в узкий лаз вентиляционной шахты. Эта дрянная меховушка придумала для меня изощренную месть. Она повадилась делать свои вонючие дела прямо на датчике забора кислорода. К огромному сожалению, созданные мной роботы были приспособлены отлавливать различных паразитов, но не были адаптированы для уборки высокочувствительных терморегуляторов. Обычно такую работу я выполняла сама, не доверяя сложную аппаратуру клинерам. Но после девяти вот таких вот ароматных сюрпризов я согласна уже была рискнуть. Вот только времени на перепрограммирование ботов у меня всё равно не было. Чем и пользовалась белошерстая паразитка? Би. И что ты только ешь? ворчала я, осторожно собирая специальными салфетками хм, отходы жизнедеятельности одной маленькой, но не в меру характерной зверушки. И ладно бы, если бы эта заноза делала только это. Прогрызенные провода, испорченные инструменты, порванные вещи, причём только мои. Вот неполный перечень того, чем белая чума изводила меня последние 7 дней. Ну, я тебе устрою. Пригрозила я, оставляя в шахте одного из своих электронных помощников. В тот момент мне больше всего хотелось поймать Шелли и выкинуть её в открытый космос. Конечно, подобные кровожадные планы никогда не обрели бы реального исполнения. Не настолько я жестока, но я намеревалась хотя бы немного попугать эту зловредную живность. К счастью, ждать, когда Лэйра попадёт в ловушку, не пришлось долго. Буквально через час я услышала громкое верещание пушистой ворогини из своего вентиляционного отверстия. Попалась, радостно констатировала я, открывая крышку, чтобы принять из боты изворачивающуюся и шипящую добычу. Ну что? Будешь ещё пакостить? спросила я, удерживая лёгкое тельце за шкурку на загривке. В ответ раздалось рычание, а потом мелкие острые зубки впились в толстый материал защитных перчаток. В этот раз я хорошо подготовилась для беседы с питомцем капитана. Всё, допрыгалась ты, вонючка белобрыса. Сейчас отнесу тебя к шлюзу и выкину в открытый космос за все те пакости, что ты успела натворить за эту неделю, угрожала я Лыре, двигаясь в сторону стыковочного отсека. Зверушка явно поверила в мой блеф и стала голосить ещё громче. Кричи, кричи! Никто тебе не поможет. А капитан ещё и перекрестится. Когда узнает, что больше ты не будешь рушить его катер своими цепкими лапками. Для чего вообще таких как ты разводят? От тебя же одни убытки, злорадствовала я, наблюдая, как шили изворачивается, пытаясь получить свободу. Для убедительности я даже подвинула белый комок шерсти к люку мусоросброса. Всё, прощайся с жизнью, вредительница, заявила я, испытывая чувство вины. Наверное, я немного заигралась. потому что белая меховушка вдруг как-то обречённо обвисла в моей руке и уже только тоненько поскуливала. Я уже открыла рот, чтобы поведать Лэи о помиловании, но тут за моей спиной раздался удивлённый голос капитана, и настрой тарианца явно не был благодушным. Что это ты творишь, Чарли? Что ты собрался сделать с моей Шелли? Э-э, ну мы тут немного беседовали. промямлила я, пока эта белошёрстная артистка изображала из себя жертву насилия. Я даже не знаю, что тебе на это сказать, Чарли. Я разочарован. Не думал, что ты окажешься таким жестоким. Что тебе плохого сделала одна маленькая добродушная Лейра? Не скрывая горечи, произнёс капитан. Не считай того, что она уже неделю изводит меня, огрызнулась я. О, небо, Тари, это всего лишь безобидные шалости. Из-за такой мелочи ты решил лишить жизни Шелли? вопрошал Мкас. Я бы не назвал её выходки безобидными, и я не собирался убивать вашу Лейру, только пугал, нахохлившись, оправдывался я, в то время как белая зараза растеклась пушистым блинчиком по груди капитана. Чарли, я надеюсь, что увиденное сегодня больше не повторится, сказал Мкас, устало потирая переносицу, а потом ушёл. «Я тоже надеюсь, что ваша питомица больше не будет гадить мне в вентиляцию». Пробромотала я, наблюдая за тем, как МКАС удаляется в сторону жилого отсека. А пушистая симулянтка приподняла свою ехидную мордуленцию с острым носиком и показала мне язык. «Вот же! Зря я все-таки ее не выкинула в тот люк!»